Глава 17. Сюрприз, разговор, отказ. Серега приехал не один. Это выяснилось, когда Тома открыла входную дверь. Хотелось захлопнуть ее обратно, но вот зачем он здесь, да еще без приглашения. Не зря она считала Эдика наглым, хотя ему безусловно далеко до Сереги, который отодвинул Тома в сторону и помчался на кухню приветствовать Юльку и есть ее торт. Я так понимаю, ты не знала, что я буду с ним сказал Эдик. В отличие от приятеля он прибыл не в летной форме, а в обычных шортах и белой майке алкоголичке. Кажется, он питает особую любовь к подобным майкам. Тома уже не в первый раз встречала его в таком виде. Летом так и вовсе только в майках и видела. Не знала. Пройти можно? Конечно, проходи. Далее они вместе пили чай и нахваливали Юлькину стрепню. Серега рассказала проделанный во время полета в горочке и испытанном чувстве невесомости. Судя по всему, старался только для девчонок, потому что описывал все попроще да покрасочнее. Затем как-то, само собой, с чая они перешли на вино, но принесенная Юлькой бутылка была забракована, как ужасное дешевое пойло. Серега схватил Юльку в охапку и потащил с собой выбирать что-то нормальное. И произошло это так быстро и шумно, что Томе и слова не удалось вставить, и вообще ничего толком не удалось. Так и осталось Тома наедине с Эдиком. Исаевым. Они сидели напротив друг друга и хмурились, словно непримиримые соперники, и лишь стол хоть как-то сдерживал их от нападения друг на друга. И неловкость, что девушка чувствовала рядом с ним раньше, не шла ни в какое сравнение с нынешней. Раньше она просто думала, что у них не клеится, что Эдик считает ее унылой или что-то типа того. Но теперь... Теперь подозрения Ветровой подтвердились. Визит в музей был странным. Но приезд к Томми домой — это уже очевиднее некуда. Она всерьёз рассматривала вариант спрятаться под стол и сидеть там до возвращения подруги и плевать, как бы это выглядело со стороны. Тишину и напряжение подчеркивал холодильник, гудел как никогда. Томми даже захотелось его из розетки выдернуть. А он, между прочим, новый и сверхтихий. Какого чёрта так разбушевался? Или это у неё в голове от напряжения так гудело? Я тебя не обзывал. — сказал вдруг Эдик. — Знаю. — Ты, наверное, удивлена, что я здесь. — Да, немного. — Хотел прояснить этот момент. — Не стоило для этого ехать на другой конец города. — Стоило, — горячо возразил Эдик, потому что я хотел. Может, сходим куда-нибудь? Выдал он совсем уж внезапное предложение и посмотрел на нее так, вот как он всегда на нее смотрел. Незаконно. Слишком остро и прямо. Поди разберись, может, Исаев вообще всегда и на всех так смотрит, но Томе каждый раз было неловко, и она начинала нервничать и творить дикости. Эдик пугал ее да и коты чем-то, и очень-очень сильно волновал. Кое-как Тома взяла себя в руки и покачала головой. «Прости, но не получится». «Почему?» «Не хочу», — незамысловато ответила она, юрзая на месте. «Не хочешь?» Он как будто в это не поверил, посмотрел на нее как на безумную. Неужели обаятельному Эдику Исаеву еще никто не отказывал? Это похоже на правду. Таким не отказывают. Обаятельных засранцев все всегда любят, и прямо сейчас Тома ощущала на себе его засранские чары, которые вкупе с потемневшим взглядом не просто работали, а буквально жгли ее на костре. «Не хочу». «Но почему? У тебя кто-то есть? Боря?» «Кто такой Боря?» не поняла Тома. «Никитин», — процедил Эдик так, словно они с этим Бори враждовали. «Мы с Борей бегаем вместе, а почему? Впрочем, неважно, нет у меня Бори». «А кто тогда есть?» «Никого». Тома вдруг завелась и даже разозлилась. «Ну что еще за намеки на Никитина? И главное, вообще ни с чего, Эдик его как будто с потолка достал, этого Борю». Она нахмурилась и продолжила. «Дело в другом. Я почти тебя не знаю, а то, что знаю, мне не слишком нравится. Это достаточная причина. И разве я вообще должна называть причину? Она может быть хоть ретроградным Меркурием и несовместимостью по гороскопу. Это совершенно неважно. Ответ я уже дала, и он неизменен». Исаев подумал немного и ответил. «Ты сама сказала, что знать меня не знаешь. Может, я не так уж и плох». «Вот же упертый!» Теперь в его глазах, в нахмуренных бровях и поджатых губах Тома разглядела нечто так хорошо ей знакомое — нежелание отступать. Уже принятое решение идти до конца и забраться таки на этот Эверест. И почему-то такой вид Эдика разволновал ее еще больше. «Ты нравишься моей подруге», — сказала она мягче. «Какой она с Серегой встречается?» «Не Юльке, Марине!» Он покачал головой с таким недоумением, словно впервые услышал это имя. «Уже забыл о том обеде, о знакомстве с Беловой. Прошла всего-то неделя с небольшим, и как вообще можно не запомнить рыжеволосую и такую красивую девушку в изумрудном платье? Ты ее даже не запомнил, но ты ей нравишься», — Твердо сказала Тома. «И что с того? Она-то мне не нравится». «Тебе все равно на какую-то незнакомку, это понятно, но...» «Марина — моя подруга, а дружба для меня не пустой звук. И я никогда, никогда не пойду куда-то с парнем, точно зная, что это причинит боль близкому для меня человеку, а ей будет больно и неприятно, я точно знаю. Поэтому прости, Эдик, но нет. И не неважно, насколько ты хорош или нехорош, мне просто неинтересно это выяснять». Он смерил Тому долгим взглядом и спросил. «А если бы не было подруги?» «Но она есть!» Но если бы не было... Но она есть! Тома не желала оставлять ему каких-либо шансов. Она тоже умела упираться и стоять на своем, И наверняка умела это получше Эдика Исаева. все таки Тома всю жизнь спортом занималась, а там не упрёшься, проиграешь. Исаев смотрел на нее из-под лобья, ожидая, что Тома все таки уступит и изменит ответ. И она смотрела на него тоже, как бы говоря, не будет другого ответа, он невозможен. И Эдик первым отвел взгляд, покачал головой и с наигранным весельем спросил, «А что там в форме для запекания стоит? Можно мне попробовать? У меня тут торта накидали целую тарелку, а я на самом деле ненавижу сладкое. Кто же знал, что это готовила, не ты?» А между прочим, торт он почти доел. Томми вдруг стало смешно. Мучился, бедолага. «Это лазанья, должна быть еще теплой. Хочешь, разогрею?» «Не нужно». Ты, похоже, пропустила момент, когда твоя Юлька сказала, что тебе ни в коем случае нельзя доверять еду и столовой приборы. Эдик подошел к плите, взял тарелку и оттяпал себе приличный кусок. Все у него получалось аккуратно и легко. Он казался спокойным и расслабленным, словно другой человек только что сверлил Тому яростным взглядом и получил отказ. Тут как раз вернулись Юлька с Серёгой, и на кухню вместе с ними пришла прежняя непринужденная атмосфера. Тома и сама заулыбалась, радуясь, что все прояснилось за один короткий разговор. Пусть он и не был для нее простым, пусть вымотал похуже любого марафона, но как хорошо стало после, и Тома радовалась бы еще больше, не лови на себе время от времени внимательные взгляды Эдика. Он выглядел задумчивым, хотя и в общей беседе успевал участвовать и вино пить с лазаньей. Он не походил на человека, который сдался и пошел дальше, он походил на охотника взявшего след. Тома прекрасно знала, что у многих людей остро развит этот древний инстинкт добытчика. Недоступно — добейся, убегает — догони и так далее до бесконечности. Но она и подумать не могла, что все может закрутиться из-за такой мелочи. Вино подходило к концу. Исаев смотрел на нее все пристальнее. Кажется, весело болтая с друзьями, он тоже для себя что-то решал, обдумывал сказанное и услышанное. И в глубине души Тома знала, это не последняя их встреча. Что-то в ее отказе зацепило Эдика Исаева настолько, что он еще покажет себя. Что ж, вот Тома и посмотрит, что он за человек. Но ни за что не уступит.